Глава 16 Ночь прошла беспокойно То не могла уснуть, то погружалась в тревожную дрему Тогда мне снились кошмары Сначала я бежала от бывшего мужа Он гнался за мной, размахивая ножом и металлической цепью Я бежала в сторону странного леса Казалось, там, за могучими стволами, ждет спасение Гнала изо всех сил, потом оборачивалась. Некогда любящий муж продолжал бежать за мной. Глаза благоверного светились черным светом, за спиной появились крылья, изо рта лента змеиного языка. В какой-то момент страх перерастал в панику, и я просыпалась. Просыпалась чувством одновременно облегчения, что это был всего лишь сон, и разочарование. Я все так же находилась в малюсенькой комнате космического корабля. Хорошо, что без змей. В итоге к утру я смотрела на свое бледное лицо, запавшие щеки и синяки под глазами. Одним словом, красавица. В таком вот растрепанном и растерянном состоянии меня и застал синий доктор. Дверь в комнату тихонько отъехала. Мужчина осторожно заглянул внутрь и поморщился. Ну что сказать, сама знаю, не принцесса. Вам плохо? Голос врача прозвучал испуганно, или мне просто показалось? Нет, покачала головой. Джет Лак. Не понимаю, ответил врач. У нас разные часовые пояса, я еще не привыкла. А, -а, а, это действительно так. Наше время отличается от того, к которому вы привыкли. Но не переживайте, человеческий организм удивительно быстро адаптируется, если ему помочь. Климат, состав воздуха, нагрузки. Я бы с радостью вас изучил. Но доктор Альтер категорически запретил это делать. Удивленные брови сами полезли наверх. Спасибо мультику за то, что не отправил меня на опыты. Не так, совсем не так я себе представляла свою новую жизнь. Почему вы синий? Решила сменить тему. Чтобы почувствовать себя уверенней, сложила руки на груди и посмотрела врачу прямо в глаза. Такое поведение его не смутило. Может, даже порадовало. Доктор Тират улыбнулся. «Особенность моей расы — синий пигмент. Мы рождаемся почти такого же цвета, как и люди». Он ткнул пальцем в мою руку. «Есть только оттенок. Но на третий день жизни организм начинает выделять защитный пигмент, За несколько дней кожа младенца становится светло-голубой. С возрастом цвет меняется. Чем старше мы становимся, тем насыщенней оттенок. И от чего защищает пигмент? От излучения звезды спутника. Похоже на ваше солнце, только немного отличается. Если вам будет интересно, расскажу об этом позже. Спасибо. Мне пока все интересно. Вы зачем пришли? Нужно проверить ваше состояние. «Сердцебиение, кровь, работу систем». «Вчера вам вживили программу языковой адаптации. Нужно проследить, чтобы мозг корректно воспринимал ее. Звучало странно, но разумно. К счастью, я не знала о побочных эффектах внедрения подобных программ в мозг, поэтому не успела себя накрутить. «Проверять прямо здесь будете?» Недоверчиво посмотрела на пустые руки врача. Он проследил за моим взглядом и снова улыбнулся. «Нет, конечно нет. Оборудование в медицинском блоке. Катать его по кораблю неудобно. Пойдемте?» «Идти пришлось недолго. Комнатка, которую мне выделили, находилась всего в 50 метрах от медицинского отделения. В следующий раз можно будет не ждать сопровождения, а идти самой, если возможно. Если мне вообще можно выходить из комнаты». Хотя в заперти меня, кажется, никто не держал Но проверить это я вчера не додумалась Я попрошу его высочество вас оставить в этой комнате Голос врача звучал так, как будто он извинялся Она маленькая, но если понадобится помощь, я смогу вовремя ее оказать Пока доктор Альтер не прибыл на корабль Доктор Альтер прилетит сюда? Эта новость почему-то меня удивила «Его высочество настоял. Проходите, София». Тират показал на центр светящегося круга. Я с недоверием посмотрела на врача. Подобные вещи должны были приводить меня в восторг или хотя бы вызывать профессиональный интерес. Но пока вызывали только опасения. Симониц, видимо, меня понял. «Вы же тоже врач?» Спросил он. «Откуда вы знаете?» Нашел пометку в записях скаута. «Это тот, кто меня похитил?» «Да», — кивнул врач. «Кажется, какое-то время за вами наблюдали. Этот круг работает как сканер». Мужчина быстро сменил тему. «По принципу волнового потока». «Я не знаю этого принципа». «Это похоже на звук, только сложнее». «К счастью, врач мне попался хоть и странный, но терпеливый». Волны проходят сквозь тело и передают данные на монитор. «Я посмотрела на прозрачный экран, висящий над полом. Только сейчас поняла, что это было похоже на проекцию или голограмму. Без стекла, пластика и металла. Как в сериалах про космос, только круче». А датчики на полу считывают физиологические данные. Дыхание, сердцебиение, волновую работу мозга. Хотите посмотреть? Постепенно любопытство начало шевелиться в груди. «Я не могла себе представить, как один круг мог выдать столько информации». «Смелее», — подбадривал инопланетянин. «Для вас это совершенно безопасно». «С доверием у меня сейчас были большие проблемы, но любопытство заставило сделать шаг вперед. Стоило занять нужную позицию, как круг на полу стал ярче». «Не двигайтесь, София, вы ничего не почувствуете». Инопланетянин ткнул длинным пальцем в экран, По босым ногам пробежал холодок. Через несколько секунд на прозрачном экране появилось мое изображение. Голова, тело, все внутренние органы. Вены паутинки нервной системы пронизывали все тело. Мозг светился мягким светом. А по бокам от изображения бежали цветные строчки. Какие-то данные я могла разобрать. Например, расшифровать гормональный профиль или биохимию крови. Другие показатели были для меня новыми и непонятными. Вижу, вам нравится Спросил доктор Он стоял ко мне спиной И я не видела выражения лица врача Но была уверена, что он улыбается Это удивительно Технологии Врач хотел еще что-то сказать Но не успел Экраны резко потухли Круг погас Меня накрыл серый туман В помещение со сверкающими глазами Ворвался его высочество Маркус Утром я должен был зайти к Софии, отвести ее на осмотр к Тирату и накормить, а заодно узнать, как обстоят дела с одеждой и новой спальней для девушки. Несмотря на то, что ничего к этой женщине я не чувствовал, заботиться о комфорте землянки был обязан, хоть пока я не совсем понимал, как этот комфорт ей обеспечить. И дело было не в спальне и не в одежде. Я не понимал, что она чувствует, находясь здесь. Страх, тоску, шок, растерянность? Возможно, все сразу, возможно, ничего из вышеперечисленного. Зверь меня к эмоциям Софии не подпускал и тщательно контролировал, чтобы я ничего к женщине не чувствовал. Я это понял не сразу, только несколько часов назад, когда вспомнил ужин с Софией. Я сидел в командном кресле, когда воображение нарисовало образ землянки. Босые стопы, торчащие ключицы – растрепанные волосы, изумрудные глаза. Такого чистого зеленого цвета радужки я давно не встречал. Внутри шевельнулось что-то похожее на восхищение, но сразу исчезло. Чувство было достаточно сильным, чтобы его уловить, но настолько быстро исчезло, что могло остаться незамеченным. Нужно было обсудить этот эпизод с Альтером, но сделать это решил уже после встречи с землянкой. Командный мостик покинул ровно в 9. В 9.15, вместо того, чтобы оказаться в комнате землянки, уже сидел в общей комнате отдыха и выслушивал жалобы благородных рий на судьбу. Ваше высочество это невыносимо. Почти плакала Рия Тирани. Вы же видите, в каком мы положении. Еще две спасенные кивком поддержали подругу по несчастной судьбе. Что случилось? Савсан, которого приставили к спасенным, озадаченно молчал и отводил глаза в сторону. Вы нас спасли. Мы благодарны. Правда благодарны. Но мы Рии. Мы привыкли к другим условиям. У нас нет нормальной одежды. Нет помощников. Нет косметики. Даже нормальной еды нет. Как нам пережить это путешествие? В этот момент я понял, почему... Майян отказался взять на борт корониток и восхитился тем, как изящно родственник скинул на меня эти проблемы. Полагаю, дракон руководствовался теми же мотивами, что и Майян. А вот я расслабился, идиот. Надо было запрашивать для них отдельный шаттл и отправлять сопровождение. Нам нужно срочно обновить гардероб. Мы не можем ходить в этом. Одна из корониток показала на подругу. Только сейчас понял, что все три Рии сидели в платьях. Во вполне приличных гражданских платьях. Прямые, без лишних украшений, как любят Рии Ниракара, Но вполне симпатичных. «А эти платья откуда?» Спросил я, понимая, что подобных вещей на корабельных складах быть не должно. Бики и Матира поделились гардеробом, пояснил Савсан. «Эмирата» отдала несколько вещей. Этого должно хватить до Фатари. «Этого?» — возмутилась Рия Тирами. Если бы Рии и Ракара умели принимать боевую форму так же легко, как и самцы, от корабля бы осталось одно название. Рии до глубины души были возмущены тем, что я не разделяю их болей. я начинал злиться. «Мы выглядим как нищие», — возмутилась Рия, имени которой я не знал. Но она была удивительно похожа на Ланту не внешностью, повадками. Она также облизывала губы, складывала руки на коленях, держала спину. Пришлось мотнуть головой, чтобы сбросить неприятные ассоциации. «Лучше выглядеть несколько дней как нищие, чем всю жизнь провести в роли сексуальной игрушки», — не сдержался. Если у вас все, Савсан проводит в комнаты В комнаты? Снова возмутилась Тирами Это не комнаты, это кладовки У нас прислуга живет в лучших условиях Я очень рад за вашу прислугу, Рия А теперь будьте любезны, вернитесь в комнаты Обед вам принесут Наверное, мне хотели сказать что-то еще Но не успели Внутри заворочился зверь. Сначала он сжался, как будто пытался прислушаться к чему-то. А потом из груди вырвался серый туман. Кожа моментально покрылась броней. Ноги сами побежали куда-то. Тело работало так быстро, что я не успевал отслеживать маршрут. Через минуту я был уже в медицинском отсеке. Тират растерянно смотрел на потухшие экраны. София стояла в центре анализатора, окутанная плотным серым дымом. И смотрела на меня. Это нормально? Спросила девушка у врача. Не уверен, ответил Тират. Ваше Высочество, у нас все в порядке?